Глава четвёртая. Я заваливаю снабок, сворачиваясь в клубок и кусаю кулак, чтобы не закричать. Живот горит. Боль пронзает спину, дугой прошибает ребра, а потом охватывает меня целиком. Шаги становятся громче, втаптывают выжженную полосу пока не оказываются рядом со мной. Но у меня нет сил, чтобы встать или убежать. Всё, что я могу, зажмуриться и надеяться, что солдат просто убьёт меня, что ему хватит порядочности сделать это быстро. Рысь, это ты? Сильные руки перекатывают меня на спину. Я моргаю, ожидая увидеть солдата. Но передо мной женское лицо, обрамлённое ореолом седых волос. Широко раскрыв глаза, на меня смотрит Агнес. Ох, Рысь, ох, моя бедная девочка. Я-я. С облегчением выдавливаю я. Ты нашла меня. Как ты добралась сюда так быстро? Она вытирает грязь с моего лица. Мне позвонила Новак и сказала, что беспокоиться за тебя. Солдат. Картакс, здесь. Кашляя, говорю я. Такое чувство, словно у меня в животе торчит нож. И каждый вдох, каждое движение загоняет его ещё глубже. «Я знаю». Понизив голос, отвечает она и оглядывается через плечо. «Мы выберемся отсюда. Но ты должна встать. Я не могу нести тебя». Ухватившись за её руки, я собираюсь силами и заставляю себя подняться на ноги. Каким-то образом мы спускаемся с холма туда, где стоит её машина. Затем дверь, свет, и я оказываюсь на заднем сидении, свернувшись калачиком на боку. Дыхание Агнес становится коротким и частым когда она садится на место водителя, обогнув машину. Её кожа покраснела и покрылась испариной а пряди седых волос прилипли к щекам. Она поворачивает рычаг управления, двигатель издаёт пронзительный виск, и мы устремляемся по выжженной полосе. «Что с тобой случилось?» — спрашивает она. Я снова кашлю, и от этого меня снова пронзает боль. Доза оказалась слишком поздней. Мне казалось, я всё проверила. Но было уже темно. Оу! Вскрикивает она, наклоняясь ко мне и позволяя автомобилю самому ехать по выжженной полосе, чтобы осмотреть меня. Она протягивает руку и стаскивает с меня то, что осталось от свитера. ткани изодрана после взрыва в пятен крови. Её глаза медленно поднимаются к моему лицу, а голос стихает до шёпота. «У тебя иммунитет?» Я киваю. Она вздыхает с облегчением. «Я приняла дозу. Час назад. Этого недостаточно, чтобы полностью переварить мясо. Но хватит для того, чтобы вирус окутал мои клетки, повышая иммунитет. Я не заражена, но это не означает, что мне удастся выбраться из этой передряги живой. «Тебе должно быть больно, рысь», — говорит она. Слышала, это часто случается в последнее время. Клянусь, они стали взрываться быстрее, чем раньше. Чёртова чума становится умнее. Но не волнуйся, тебя быстро вылечит. Док в мгновение ока. Золотает тебя. Нет, не золотает. Я зажмуриваюсь и зажимаю живот. Гипергенез, помнишь? Гентех существует уже 30 лет, и медики позабыли, как раньше справлялись без него. Местный врач может срастить сломанную кость или вытащить пулю. Но он лечит большинство своих пациентов, подстраивая алгоритмы под их ДНК. А стандартный исцеляющий модуль делает всё остальное. Агнес может излечиться практически от любой травмы, так что даже шрама не останется. Но мой модуль не справляется с серьёзными поражениями. Он не может быстро остановить сильное внутреннее кровотечение или гиповолимический шок. Гиповолимический шок — процесс, при котором у больного резко снижается объём крови от кровопотери. Диареи или рвоты. Он исцеляет меня. Но так медленно, что за это время я могу умереть. И что мне теперь делать? Агнес хмурится. Автопилот везёт нас по грунтовой дороге, которая проходит по краю леса. Нам нужно найти безопасное место. Я кашляю, прикрывшись рукой. Боль, словно животное, царапает меня изнутри. Нужно понизить температуру тела, чтобы у моего исцеляющего модуля появилось больше времени на восстановление тканей. И мне нужно калории. Сейчас я совершенно на нуле. Она поворачивается к рулю. «Хорошо, я всё устрою. Позвоню Новак, она придумает, что делать. Всё будет хорошо, рысь». Я снова кашляю, схватившись за живот. Мне бы её оптимизм. Единственный раз, когда мне было так больно, рядом находился отец. И он спас меня. Он взломал мою панель и запустил живой поток дружественных гипергенезу нанитов, написав алгоритм, из-за которого Картекс так отчаянно хотел его заполучить. «Но сейчас я сама по себе». А в моей руке стоит модуль, которому требуется неделя, чтобы срастить сломанный палец. Шансы были бы выше, если бы рядом оказался Генкит, но он остался в хижине вместе с моими файлами и кодами, с фотографией, на которой я вместе с папой. А раз Картекс знает, что я здесь, то мне уже никогда не вернуться домой. Ветки скребут по стеклам, когда мы сворачиваем на заросшую дорогу, которая ведет к шоссе. По нему мы можем добраться до того, что осталось от города. Агнес регулирует зеркало заднего вида пока её взгляд не встречается с моим. «Почему ты допустила снижение иммунитета?» Я фыркнула. «Потому что я идиотка». Она хватается за руль, чтобы вписаться в поворот. «Ты не можешь быть идиоткой. Насколько я помню, ты гений». ну прямо сейчас я чувствую себя очень глупой». Она сжимает губы. «Ты выживешь, рысь. Помнишь, в каком состоянии я тебя нашла?» «Да, бормочу я. Но не думаю, что на этот раз меня спасёт суп, я-я». Мы с Агнес познакомились, когда она заявилась в хижину. Через несколько месяцев после вспышки температура упала, и началась суровая зима, которой я не была готова, потому что не ожидала её так скоро. Запасы еды таяли, а солнечные батареи на крыше не работали из-за укрывшего их снега, поэтому я осталась без единственного источника электричества. Целыми днями я куталась в одеяло, даже от холода и голода, не зная, живы ли папа с Даксом. Когда Агнес приехала в поисках припасов, я валялась у камина без сознания, сотрясаясь от лихорадки. И пришла в себя лишь два дня спустя. В чистой одежде, с желудком, полным супом, которым она кормила меня, пока я бредила. Она вылечила меня и сказала, что посмотрела на моем генките, как хижину штурмовали люди Картекса. Агнес не очень любила эту организацию и только что присоединилась к группе, собирающейся противостоять их планам по захвату мира. А затем спросила, не хотелось бы мне поработать на небеса. Тот день стал для меня переломным, словно я умерла у камина, а придя в себя через несколько дней стала другим человеком. Это оказался один из тех моментов, что делят жизнь на «до» и «после», позволяя отбросить все слабости и стать сильнее. И в тот день я дала себе обещание, что доживу до встречи с папой. Но сегодня я засомневалась, что сдержу его. Мы выезжаем на шоссе и ускоряемся. От этого меня вжимает в спинку сиденье, и я сотрясаюсь от кашля. Что-то капает с моих губ. И когда я вытираю их, рука покрывается чем-то темным. Агнес поворачивается ко мне, и ее лицо бледнеет. «У тебя идет кровь». Рысь всё хуже, чем я думала. Мы должны. Она замолкает, когда салон через заднее стекло освещают фары. Стиснув зубы от боли, я подтягиваюсь и смотрю назад. Неповоротливый чёрный джип несётся по лесу. Его заносят на дороге, из-под колёс поднимается пыль и летят камни. Он выследил меня, шепчу я. Тебе не следовало приходить, я-я. Теперь ты тоже в опасности. Чушь! — огрызается Агнес. Что может сделать один солдат? Я киваю и сглатываю. Во рту привкус кислоты и ржавчины. Мы отпугнём его. Он остановится и вызовет подкрепление, они всегда так делают. Винтовка валяется на полу, но она не заряжена. Патроны где-то в коробке. Я отрываю взгляд от джипа и шарю по полу, сопротивляясь накатившей от этих движений волне боли. Пальцы сжимают деревянный приклад винтовки Агнес. И я подтягиваю ее к себе на колени. А затем, стиснув зубы, ищу коробку с патронами. Раздается выстрел. Агнес вздрагивает. «Они никогда не стреляли в меня», — говорит она. Ее лицо освещается фарами джипа. Раздаётся ещё один выстрел, который сносит боковое зеркало. Автопилот тут же совершает аварийную остановку. «Нет, идиот, вперёд!» — рычит она, пытаясь перехватить управление автомобилем. Мы снова устремляемся вперёд, но джип уже прямо за нами. Я бросаю отчаянный взгляд через заднее стекло. Времени искать патроны не остаётся. Я тянусь к пуле, висящей на моей шее. А затем, сжав кулак, сдёргиваю её. Привычным движением винтовка взлетает к моему плечу. Прищурившись от яркого света фар, я прицеливаюсь сквозь заднее стекло, но джип внезапно останавливается поперёк дороги. Водительское стекло опускается, и я вижу солдата. На его плече лежит какое-то оружие, направленное прямо на меня. Мгновение растягивается, словно в замедленной съёмке, а затем заднее стекло разбивается, и что-то влетает в машину Агнес. Что-то маленькое, цилиндрической формы, зелёного цвета, которое используют военные. Предмет перелетает через спинку и приземляется на пассажирское сиденье. Несколько пронзительных сигналов разрезают воздух, а затем следует вспышка света и ударная волна, от которой в машине вылетают стёкла. Я падаю на сиденье. Агнес кричит и дёргает рычагом управления, отчего мы начинаем дико вращаться среди деревьев. Я инстинктивно закрываю руками лицо. И следующее, что осознаю, я как-то оказалась на земле. Грязь, трава, рот наполняется кровью. Живот скручивает от невыносимой боли, а густой едкий дым, вырывающийся из обломков машины, не даёт дышать. «Агнес!» — кричу я и щурюсь, пытаясь что-то разглядеть в дыму. Зрительные модули не справляются. Мир расплывается, и чётким остаётся только крошечное пятно. «Где ты?» «Я здесь, рысь!» — хрипит она, с трудом выбираясь из машины. Её волосы торчат во все стороны, а штаны залиты кровью. Сжимая в одной руке винтовку, она, пошатываясь, идёт ко мне. «Лежи. Я собираюсь увести его отсюда». «Нет!» — с трудом выдавливаю я и тут же начинаю кашлять. «Он пришёл за мной. Уходи отсюда!» Не обращая внимания на кровь, которая течёт из раны на лбу, она изгибает рот в кривой улыбке. «Думаешь, после всего, чтобы пережили, я оставлю тебя?» «Пожалуйста, я я. Ты должна уйти». «Нет смысла жить одной», — говорит она, вглядываясь в дым. «Единственное, что придаёт смысл жизни, — это люди, которые заботятся друг о друге». «Нет», — умоляю я, — «мне не хочется её слушать. Ведь подобные люди говорят друг другу перед смертью». Джип останавливается посреди дороги, и водительская дверь распахивается. Солдат вылезает так быстро, что его движения почти неразличимы. Агнес поднимает винтовку. «Я люблю тебя, Катарина». «Нет!» — кричу я, и два выстрела эхом отражаются от холмов. Время замедляется. Картинка перед глазами дрожит. Солдат спотыкается, Агнес падает в траву. «Не может быть». Мне показалось, это обман зрения. Она не могла упасть. «Агнес — самая живучая женщина!» «Агнес!» — кричу я, наплевав на то, что меня может услышать солдат. Я пытаюсь приподняться и проползти по траве, но чувствую, как кто-то хватает меня за плечо и переворачивает на спину. Я моргаю и понимаю, что смотрю в два бассейна совершенной темноты. И только спустя мгновение абсолютного ужаса осознаю, что это глаза солдата. «Катарина Агата!» — встряхивая меня, кричит он. «Помогите!» — вскрикиваю я, пытаясь вырваться из захвата. Но его руки словно стальные. Я вцепляюсь ему в глаза, но он хватает меня за шею я пытаюсь вновь закричать, но вырывается лишь хныкне. А затем дым и разбитая машина сливаются в одно пятно, которое темнеет.